Глава 44. Шести бизнес-джета оторвались от бетонной взлётной полосы. Я сняла кроссовки и закинула ноги на сиденье напротив. Агент Смит разместился через проход и выудил из-под своего кресла небольшой кейс. Больше в салоне небольшого самолёта никого не было. "Могли бы и экономом полететь", заметила я. "Могли бы, но так быстрее", сказал он. "Когда вы последний раз летали экономом, Элиот?" «Вы удивитесь, Боб. Не думаю. Какой у вас статус в такс? Ну, понятно, что вы агент, но вот какой именно вы агент? Специальный? Главный? Особый? Агент два нуля? Лицензия на убийство у вас ограниченная или безлимитная? Зачем вам это знать? Ну, я же на вас типа работаю. Хотелось бы понимать, с кем я имею дело». «Агент Доу сказал бы, что у вас уже есть вся информация, которая вам нужна», – улыбнулся он. Поэтому агент Доу пошёл бы к чёрту. Но вы же не такой, Элиот. Вы не станете держать бедную девушку в неведении. Откуда вы знаете, что я не такой? На самом деле, я понятия об этом не имела, и, скорее всего, он был точно такой же. А то, что он старался выглядеть чуть более человечным, чем его коллега и, возможно, начальник, объяснялось банальной игрой в хорошего агента и плохого агента. И было понятно, что ни черта он всё равно не скажет. хотя и постарается формулировать не так жестко и категорично, как доу. Давить на него было бессмысленно, но нам же лететь несколько часов, надо же хоть как-то себя развлечь. «Нет, серьезно», — сказала я. «Я работаю на такс, но почти ничего о нем не знаю. Кто у вас главный? Где ваша штаб-квартира? Есть ли у вас филиалы в других странах? Перед кем вы отчитываетесь? Кто за всем этим стоит? Чего вы на самом деле хотите? Мы хотим справедливости для всех», — сказал агент Смит. Может быть, это звучит высокопарно, но это так. Мы хотим, чтобы все были равны и чтобы сюжетные перипетии не позволяли преступникам уходить от закона. То есть вы идеалисты, которые хотят построить утопию на деньги теневого правительства? Мы не строим утопию, а решаем конкретные задачи. Как и вы, полицейские, вряд ли вы и ваши коллеги рассчитываете, что в результате вашей деятельности преступность может исчезнуть в принципе. Тем не менее, вы каждый день ходите на работу, чтобы ловить конкретных воров, бандитов и убийц. Мы делаем то же самое, только инструменты у нас разные. Ну да, мы все за всё хорошее и против всего плохого. Только в отличие от такс полиции, ни от кого не прячется, и в участок можно просто с улицы зайти. Ну так и где ваш штаб-квартира? Поинтересовалась я. В этом уже бывали, сказал Гинсмидт. Не уж-то в музее, звучало вполне логично, кстати. Там же целый комплекс зданий непонятного назначения, и ничего удивительного, если такs оттяпала себе часть помещений. Опять же, расположение удобное, центр города, на работу добираться несложно. Видите, я абсолютно открыт перед вами, сказал агент Смит, разводя руками. Наверное, это был удобный момент, чтобы напомнить ему про бронежилет. Но я понимала, что правды он всё равно не скажет. И кроме того, после знакомства с Филом у меня была своя теория на этот счёт. Но если я её проговорю вслух, то он поймёт, что я знаю куда больше, чем им кажется, и начнёт интересоваться моими источниками информации. А правда всё равно не прозвучит. А, а деле вы мне что-нибудь расскажете? Поинтересовался я. Или просто выдадите фотографию человека, которого надо прикончить? Или мы прибудем на место, и там вы просто пальцем ткнёте? Фотографии покажу. Он достал из кейса папку, выудил из неё фотографию и передал мне. Непонятно мне эта страсть так к бумажным носителям, словно они не в 21 веке живут. На фотографии был запечатлён лысый пожилой мужи, со среднестатистическим лицом, средней небритостью. Взгляд цепкий, то ли коп в отставке, то ли бывший резидентивист. Что он натворил? Это опасный человек, и он работает на ещё более опасных людей, которые вот-вот вступят в конфликт с другими опасными людьми, сказал Агент Смит. «Но дело не в том, что он натворил, хотя, должен признать, натворил он уже достаточно и натворит еще больше. Дело в том, что это тот маленький камешек, который мы можем выдернуть из фундамента этой истории, после чего она развалится, как карточный домик. И самая прелесть в том, что вам даже не придется его убивать». Элиот достал из кейса пистолет и передал его мне. Это было не боевое оружие, хотя и выглядел он довольно внушительным. «Стреляет дротиками со снотворным», — пояснил агент Смит. «Одного дротика достаточно, чтобы вырубить любого здоровяка. Два дротика могут усыпить слона. В магазине их шесть». «Чувак на фото довольно пожилой. Вы уверены, что это его не убьет?» «Он крепче, чем кажется». «Хм». Я попыталась крутануть пистолет на пальцы, но у него был слишком непривычный баланс. После второй неудачной попытки я бросила его на соседние сиденья. Если всё будет идти так, как идёт, то этот человек обречён, сказал Генс Смит. Через несколько месяцев его убьёт главный герой этой истории, один из главных героев. Значит, этот человек не главный? Нет, это герой второго плана. Тем не менее, на него тут многое завязано. И на этот раз мы хотим сыграть более тонко, чем в деле Джанавейзе. Если на время выключить этого человека из игры, не случатся кое-какие события. А кое-какие, наверное, случатся. И о каких же событиях идёт речь? А вы уверены, что хотите знать подробности, Боб? Немного подробностей бы совсем не помешало. Например, как этого человека зовут? Его зовут Мик Траут. Он бывший коп, замешанный в довольно мутную историю, а сейчас он работает на тех, кто больше платит. Наёмник? И кто же ему платит сейчас? Наркоторговцы. Что ж, чутьё меня не подвело. Тип на фотографии действительно оказался бывшим копом. Я запоставила то немногое, что мне сообщил агент Смитс о направлении полёта. Мы летим в Техас, в Нью-Мексико. В деле замешаны картели? М-м, опосредованно, сказала агент Смит. Вам с ними дело иметь не придётся. Не полетим через границу? уточнила я. Нелегально, через какой-нибудь туннель? Нет. А так вообще работает в Мексике? поинтересовалась я. Или у них есть свой аналог? Эта информация вам совсем не пригодится. От чего-то тоже так подумала. Вернёмся к Нику Трауту, бывшему копу. Что с ним будет после того, как он заснёт? История сломается, и мы сможем его арестовать, сказала Генс Смит. Если быть совсем точным, то арестовывать его будем не мы, а УБН. А сейчас они не могут его арестовать из-за сюжетной брони? Да, но через пару месяцев его всё равно убьют. Да. И если мы позволим этой истории следовать сюжету, то в дальнейшем умрёт очень много людей. Очень много плохих людей, ради спасения которых мы бы и пальцем не пошевелили, но также и некоторое количество людей хороших, в том числе копов. А сколько судеб будет сломано, нами не сосчитать, никому не сосчитать. Да вы сегодня просто мать Тереза, Элиот. Агент Смит тяжело вздохнул. С вами нелегко, Боб. Думаете, мне с вами просто? Вы сами всё усложняете. Так уж и всё. Ладно, не всё, согласился он. Но многое. наши взаимоотношения с вашей организацией ещё не достигли того уровня, на котором я готов убивать людей вообще без вопросов. Как я уже говорил, на этот раз никого убивать не придётся. И можете не смотреть в люминатор. Два раза подряд эта штука не сработает. Ну и какой план, спросил я. Почему вы думаете, что если Мик Траут, бывший коп, поспит на несколько часов больше, то сюжет, в котором он задействован, будет разрушен? Это остросюжетная криминальная история, в которой многие события случаются в последний момент. Дешевый способ нагнетания саспенса. Дешевый, но рабочий, сказал агент Смит. Так вот, если на время выключить Траута из игры, один из таких моментов не случится. Сюжетная броня разрушится, и мы сможем передать это дело УБН, которое и должно им заниматься. Вот этому, например, человеку. Он передал мне другую фотографию. На ней был здоровенный лысый мужик в форме из управления по борьбе с наркотиками. Мужик улыбался, но как-то не очень весело. Он тоже замешан в этой истории. Как его зовут? Допустим, его зовут Фрэнк, сказал агент Смит. И если мы ничего не сделаем, он умрёт, и тело его закопают посреди пустыни вместе с телом его напарника. На следующей фотографии, видимо, был напарник, допустим, Фрэнка. Латинос с аккуратно подстриженной бородой и тоже в форме УБН. Это хорошие копы. У них есть семьи. У второго трое детей. Если вы не вмешаетесь, эти мужчины умрут, а жизнь их близких будет разрушена. Тут он, конечно, знал, на что давить. Корпоративная солидарность, всё такое. Копы не любят, когда убивают других копов. Тем временем агент Смит выложил передо мной ещё одну фотографию. Пожилой, лысый мужик с небольшой аккуратной бородкой. На вид ничего особенного, даже на преступника не похож. Это один из центральных персонажей нашей истории. Мистер Райт, антигерой, не похож на наркобарона, а это его продукт. Агент Смит передал мне запаянный пакетик с кристаллами изумрудного цвета. Что это? Метамфетамин. А почему он зелёный? Это техническая особенность ферменного процесса варки. Зелёный лёд. На самом деле, это отличный метамфетамин, очень чистый. Очень скоро им будут заполнены улицы наших городов. И, надеюсь, мне не надо вам объяснять, на что способны метамфетаминовые наркоманы в поисках денег на новую дозу. И варит зелёный лёд именно мистер Райт. Он работает на картеле? Нет. Он учитель химии в местной школе Альбукерке. Пока ещё учитель химии. У мистера Райта есть жена. Он показал мне фото довольно неприятное, тётки. Сын, который учится в той же школе. Кстати, у него ДЦП. И ещё у мистера Райта рак лёгких третьей степени, и жить ему осталось прямо скажем, недолго. Подождите, сказал я. Я не понимаю. Он знает, что у него рак? Да, сказал Элиот. И для того, чтобы не оставить свою семью без средств к существованию после его смерти, мистер Райт, весьма талантливый химик, решил стать торговцем наркотиками, которые сам же и производит. Он очень талантливый химик, знаете ли. Мне казалось, что это не тот бизнес, в который можно просто зайти с улицы, заметила я. С первой попытки у него и не получилось, но он довольно упорный человек. Он будет пробовать ещё и ещё, и каждая попытка будет приносить всё больше трупов. В конце концов случится то, о чём я вам уже говорил. Зелёный лёд попадёт на наши улицы в товарных количествах, а потом случится несколько катастроф, в том числе война с картелем, бойня в тюрьме, убийство полицейских и много чего ещё. И жизнь близких самого мистера Райта тоже будет разрушена в тот момент, когда они узнают о нём правду. Как вы считаете, легко ли жить с таким знанием? Мед та ещё гадость. Синтетический наркотик, действующий моментально и вызывающий практически стопроцентное привыкание. И стоит он относительно недорого. И самое поганое, что его не надо ниоткуда завозить контрабандой, прорывая туннели или подкупая пограничников. Его можно производить на месте, чем весьма талантливый химик мистер Райт и занимается. Цель вашей операции несомненно достойная, сказала я. Чем меньше этой дряни будет на улицах, тем лучше. Но вы не пробовали с ним поговорить? Рассказать, к чему это всё идёт? Вмешательство в чужой сюжет невозможно, сказал агент Смит. Кроме того, у нас нет доказательств грядущей бойни. Что мы можем ему сказать? Мы всё знаем, не надо так, предположила я. Агент Смит улыбнулся. «Сейчас мистер Райт в начале пути, но он уже варит, и он уже убивал. Дальше эта история полетит с горы, как снежный ком. Завтра один из немногих моментов, когда все это можно еще остановить малой кровью». «Значит, кровь все-таки будет», — уточнила я. «Чья?» — он выложил на столик очередную фотографию. Два здоровенных, лысых мексиканца белозубый улыбались на камеру. В этой истории, как я посмотрю, вообще довольно много лысых. Должно быть, у её творца какие-то комплексы. Это братья, которые работают на картель, довольно высокопоставленные боевики. Родственники одного из руководителей, они считают, что в недавней смерти их кузена по вине мистер Райт и хотят ему отомстить. Завтра они придут за мистером Райтом к нему домой. И только вмешательство Мика Траута сможет остановить их и в последний момент спасти мистеру Райту жизнь. «То есть, если я вырублю Траута, кузены покойного убьют мистера Райта и сюжет будет разрушен?» – уточнила я. «Это лучший выход». «А потом вы их арестуете?» «Это не обязательно», – сказал агент Смит. «Противостояние картелю, лишенному сюжетной брони, не входит в наш план. Пусть с ними разбираются мексиканские правоохранители. Наше участие в этом деле останется минимальным». «И вы практически не запачкаете руки», – уточнила я. Точнее, вы их вообще не запачкаете. Я запачкойю всего лишь один дротик соสนтворным, сказала Гинсмит. И вы спасёте множество жизней, но не жизнь самого мистера Райта. Нельзя приготовить омлет, не разбив яиц, сказала Гинсмит. Кроме того, он преступник, у него рак, и он в любом случае умрёт в ближайшее время. Насколько ближайшее? У нас нет точного тайминга, но думаю, что всё случится в пределах одного года. А эти парни Я постучала ногтём по фотографии мексиканских кузенов. Марка и Леонель, сказал Гэн Смит. Если всё будет развиваться по сюжету, то через несколько дней они попытаются убить Фрэнка и умрут в результате этой попытки. А Фрэнк? Он умрёт чуть позже. А ваша инфа стопроцентная, сказал Гэн Смит. Раскройте источник. Не могу. Не покажите книгу, хотя бы обложку. Пусть даже из ваших рук. Это не книга. На этот раз не книга. А что же Телесериал. Это печальная история полного морального падения обычного человека. История пробуждения демонов, которые живут в каждом и которым на этот раз удалось взять верх. История об обычном школьном учителе, который встал на путь зла, прикрываясь интересами семьи, но на самом деле он творил зло. потому что ему это нравилось. Мистер Райт умрёт в любом случае, и умрёт он не от рака. Но если мы позволим ему пройти этой дорогой до конца, умрёт ещё множество людей, плохих и хороших, виновных и непричастных. И это я говорю только о непосредственных участниках этой истории, не упоминая о наркоманах, которые будут потреблять его продукт, и людях, которые пострадают из-за них. Звучит интригующе. Ну, это был впечатляющий спич. Наверняка он его заранее приготовил. Дайте глянуть хотя бы пару сезонов. Ой, развел он руками. Материала у нас нет. Но тогда откуда вы о нём узнали? Разве это не очевидно? спросил агент Смит. Вы заполучили к себе человека, который провалился в наш мир из мира творцов, и он предсказывает вам самые известные сюжеты? Я выстрелила наугад. И по неприметному лицу Элиота было не совсем понятно, попал ли этот выстрел в цель. В каком бункере вы его держите? Если бы такой человек на самом деле существовал, мы держали бы его в очень надёжном месте, сказал агент Смит, достойно выдержав мой долгий пристальный взгляд. И никому бы о нём не рассказывали, даже цензору? Не думаете, что нам с ним стоит познакомиться? Хм, может быть, позже, улыбнул салон. Если такой человек, конечно, существует, на самом деле. Считаете, что есть в вашей организации ещё недостаточно повязано кровью? Мне кажется, вы не совсем правильно всё это воспринимаете, сказал Агент Смит. Нельзя приготовить омлет, не разбив яиц, процитировала я. И мы, типа, вместе готовим омлет. Только разница между нами в том, что вы этот омлет кушаете, а я тот самый крайского роды, о который вы бьёте яйца.